Глава сорок седьмая. Заполнение пустоты ничем. Открыв на звонок дверь, Слушкин увидел Градусова. Вот так хрен удивился он. Чем обязан? Беда, географ, вздохнул Градусов. Поговорить надо. Ну, заходи, Слушкин посторонился. «А твоя жена меня не прирежет?» «Была бы дома, конечно, прирезала бы». На кухне, высевшись на табуретку, градусов долго чесался и кряхтел, пока Слушкин не угостил его сигаретой. «Короче, — сказал он, — Роза записала нас к тебе на экзамен». «Кого это нас? — насторожался Слушкин. Ну, меня Иргина там Банникова безденежных. Что, всех что ли двоешников из девятых классов яростно изумился Слушкин? Ну, восемь человек. У гроза фонарела, Слушкин злобно сшиб пепел с сигареты. Она не имеет права насильно записывать на экзамен Да, она не, Анна, несильно. Сперва я один записался, а потом за мной и те бивни наслушались после похода от наших географов, географ. Ну и решили, что географ не утопит. Молодцы, возмутился Слушкин. Подвели меня под монастырь гады. Что мне из-за вас снова ногу ломать? Ну, Много-то не надо по милых градусов. Придумай что-нибудь. А что тут придумывать? Что тебе леты, я всё диктовал. Сок недели остаётся скис градусов. И не записывали мы ничего, сам знаешь. И не выучим ни фига. Мы что, тупые? А я что поделаю, развёл руками с ложкой. — Так придумай, — заорал Градусов, — я ведь по-хорошему пришёл. Вот ведь не наша, твоя заморочка. Если нам пара влепит, так фиг ли нам-то? Ну, дадут справки, что отсидели в школе, да и плевать на это. Тебя с работы попрут. Потому что ни один ученик экзамен даже на тройку сдать не смог. Значит, ты учил хреново. — Ладно, не ори, не в бане, — поморщился Слушкин. — Хе-хе. Тебе Роза подляну кидает, а ты еще чего-то честного из себя корчишь, что нам ниже добавил градусов. Мы-то что? Мы и по всем другим предметам знаем не больше, чем по географии. Нас и так в ПТУ возьмут. А тебе из-за нас неприятности. Может, мне еще по флакону вам каждому выкатить? За заботу спросил Сложкин. Не надо, великодушно разрешил, градусов. Лучше придумай чего-то. Сложкин мрачно задумался, градусов угодливо помалкивал. Ладно. Есть одна мысль, наконец сказал Сложкин. Сейчас иди к Люське и проси у неё конспекты по географии. Я видел, она их хорошо написала. К 5 часам собирай свою камарилью и приходи в мой кабинет. Пусть все несут вёдра, тряпки, мыло, порошок. Будем парты мыть. Без чистых парт ничего не выгорит, усвоил. Допив чай, Градусов распрощался. На лестнице, оказывается, его терпеливо дожидались бивни. В окно Слушкин видел, как Градусов вышел из подъезда, а за ним потянулись приисные и, в заключение, наиболее выдающиеся двоечники А и Б классов с сиамскими близнецами безматерных и безденежных. градусов что-то объявил двоешникам, внушительно поднёс кулак к носу Ергена и уверенно взял курс на девятиэтажку, где жила Люська Митрофанова. В 5:00 вечера Слушкин подошёл к своему кабинету. Двоешники уже толпились у дверей. Слушкин запустил их, открыл в кабинете окно, сел на подоконник и закурил. Да уж что сказал он? Можете приступать к уборке. Мойте пол, драйте порты. Столешницы должны быть оттёрты до чистоты, иначе ничего у нас не выйдет. Угрюмые двоешники пошли за водой и начали уныло чистить столы. Под тряпками и мыльной пеной неохотно таяли многочисленные изображения географа. Служкин сидел на подоконнике и объяснял свой план. — Старые способы смухлевать для ваших деревянных мозгов не годятся, — говорил он. — Шпоры там, флаги, помеченные билеты. — Розу Борисовну на мякине не проведешь. — Поэтому мы сделаем так. На каждой парте мы напишем по одному билету. Вы берете билет, смотрите номер и садитесь за ту парту, на которой он написан. — Парт в кабинете 20 и билетов 24. Может, и четыре недостающие парты, э, ну, то есть четыре последних билета для подстраховки выучить. Можете понадеяться на воз. Писать билеты на парте тоже будете особым образом. Текст располагайте по всей площади столешницы. Строчки пишите сверху вниз, так читать незаметнее. Буквы выписывайте очень маленькие, а расстояние между ними делайте большое. При таком раскладе Даже с дистанции в метр будет казаться, что парты совершенно чисты. Когда пойдёте отвечать, не читайте с листочка, говорите своими словами. Не умничайте. Не забывайте, что вы кретин. Слушкин провозился с двоешниками чуть ли не до темноты. Двоешники, похоже, и сами покаялись, что решили сдавать географию. Слушкин был не умали. Раздёргов на листочке Люсткин конспект двоешники расписали все 20 парт и только после этого Служкин их распустил. Они разошлись, измождённые, молчаливые, понурые. За день до экзамена Роза Борисовна явилась инспектировать кабинет географии. К тому времени Служкин успел вылезать его окончательно. Он вымыл окна, починил расшатанные стулья, приволок из кабинета Пения два новых стола, чтобы экзаменационная комиссия не уселась за парты с секретом. Для придания окончательного блеска Служкин также извлёк свои немногочисленные наглядные пособия. Карту Мадагаскара он скромно повесил на дальнюю стену. Портрет Лаперуза выдрузил над доской. а кусок пылевого шпата долго примерял то на один край стола, то на другой, а потом сунул его в мусорное ведро. Угроза, брезгливо оглядываясь, прошлась по кабинету. — Вы сами парты мыли, Виктор Сергеевич? — спросила она. — Нет. Заставил наиболее плодовитых живописцев. — А почему у вас так мало карт? — Только было, когда я пришёл сюда. А где же остальные? Разве они есть? Удивился Служкин. Конечно, есть, с достоинством заявила Роза Борисовна. В прошлом году этот кабинет был кабинетом НВП, а географию вели в нынешнем кабинете химии. Я уверена, что до сих пор карты и лежат там в шкафу в препараторской. Неужели весь год вы вели уроки так? вёл, согласился Служкин. Я ещё в сентябре говорил вам, что мне нужны карты. Ну, вы мне ничего не ответили. Не могу же я заниматься каждой мелочью, разозлилась Угроза. Я просто изумляюсь вашей беспомощности, Виктор Сергеевич. Служкин не стал ничего отвечать. Немедленно принесите карты и повесьте их на стены, приказала Угроза. И завтра Пожалуйста, приходите на экзамен без опозданий. Посмотрим, чему вы научили своих учеников.